Глава девятая. Варенье из дикой малины. Каждый год, когда земля преподносит свои дары, щедро делясь урожаем созревших плодов и ягод, вынуждая степенных домохозяек приступать к их заготовке, Финлей неизменно получает великолепный большой горшок малинового варенья из Станнохбре, уютного маленького городка на берегу озера за Марклзом. Много подарков получал Финлей от тамошних жителей, потому что они любили его, а он их. Более того, забота именно об их здоровье приносила ему наибольшее удовлетворение. Да, его много чем одаривали, то гусем, то, к примеру, головкой сыра или лососем, а в сезонной парочкой куропаток. И в частности, истаннохбре. Но эти дары подносились исключительно из чувства приязни и доброты, За ними не стояло никакого-либо расчета, ни уж, если на то пошло, какой-то необычной истории. Но такой историей оказался отмечен этот простой горшок с вареньем. А вот, если хотите, и сама история. Несси Сазерленд, красавица из Таннахбре, юная и энергичная, пусть из бедных и порой бедно одетая, была так хороша собой и жизнерадостна, что ее прекрасные карие глаза вызывали смятение у тамошних молодых людей да надо признать она была славной девушкой разве что немного своенравной слишком уверенной в своих чарах ее голова слегка кружилась от всеобщего внимания но в душе она была чистой и невинной как королева лугов таволга которая так свежо и живо цвела в низинах таннах бре у Несси Хотя ей еще не исполнилось двадцати лет, было множество поклонников, но в гонке за ее вниманием и симпатией один из них, казалось, оставлял далеко позади всех остальных. Это был Хью рих лихой черноволосый Хью, шести футов ростом, в гетрах и башмаках, широкоплечий, красивый, с живым взглядом и всегда с бойким и сердечным словом наготове. О, все соглашались, что это был замечательный парень, Знающий себе цену, душа компании за взятый ухажер, которому приписывали немало побед. Но это еще не все, что можно сказать о Хью. Помимо привлекательной внешности и нескрываемой предрасположенности к галантному волокитству, он был наследником фермы в Бре, что давало ему реальное преимущество перед прочими, особенно в глазах матери Несси, которая, вынужденная горбатиться по бедности, постоянно твердила дочери. что возок добра до да горка серебра – весомый аргумент для бесприданницы. Впрочем, это мало что меняло. Хотя и было по-своему полезно, потому что Несси была увлечена бесшабашным Хью, а Хью на сей раз в такой же мере был увлечен ею. В тот июльский день, рыбача на озере со своим лучшим другом Питером Дональдом, он не стеснялся откровенничать о своих высоких чувствах и намерениях, «Я без ума от нее, Питер», — заявил он в своей пафосной манере, — «я не буду счастлив, пока она не станет моей. Она просто околдовала меня». «Старина, ты вряд ли поверишь, но я настолько поглощен Несси, что даже мысль о сельском празднике и о том, чтобы выиграть в соревновании гордость верескового края, ничего не значит по сравнению с этим». «Говорю тебе, Питер, я не успокоюсь, пока не добьюсь Несси». Питер Дональд молчал, размышляя, возможно, о том, сколь велика должна быть любовь Хью, чтобы он забыл о честолюбивой мечте, которая последние двенадцать месяцев не давала ему покоя, а именно выиграть соревнования на празднике под названием «Гордость верескового края», где в качестве приза полагался бык. Наконец Питер пробормотал. «Может, и поверю, Хью. Я сам всегда был хорошего мнения о Несси." Он таким и был. Немногословным, молчаливым и не очень-то общительным парнем, который учился на пастора, надеясь в конце концов получить приход в Танахбре. Он был абсолютно не похож на красавца Хью. На вытянутом лице всегда серьезное выражение. В карих глазах не веселье, а сочувствие и доброта. И все же, хотя он был застенчив, побаивался женщин, предпочитая всему книги, В нем не было абсолютно ничего от книжного червя. Питер знал лес, птиц и зверей там обитающих. Он был лучшим рыбаком в Таннохбре, и, несмотря на сутуловатость из-за долгого сидения за книгами, имел большие бицепсы, и в метании кейбера ему не было равных среди односельчан. В этот момент Питер, казалось, боролся с собой. Как будто хотел продолжить разговор, но что-то, возможно, застенчивость удерживала его. а потом вдруг ему на крючок попался лосось. И за суматохой, пока вытаскивали рыбину, тема разговора повисла в воздухе. Повисла, но не была забыта. Тем вечером в местном пабе герб Таннахбре Хью продолжал разглагольствовать о своей страсти. Стукнув кулаком по столу, после нескольких порций спиртного, воодушевивших его, он взревел. «Есть две вещи, которые я собираюсь сделать в ближайшие несколько недель. Я собираюсь выиграть приз». «И сделать своей невестой прекрасную Несси Сазерленд!» Ответом ему было настороженное молчание. «Это просто поэзия», — продолжал Хью, озираясь вокруг с полупьяной ухмылкой. «Лучшие стихи из всего когда-либо написанного!» Поэзия Хью, или, по крайней мере, его чувства, недолго оставалась тайной и, обойдя весь городок, достигла неприметного дома, в котором жили миссис Сазерленд и Несси. Жилая женщина пришла при этом в прекрасное расположение духа. Да и сама Несси не стала изображать недовольство столь явными знаками внимания со стороны красавца-поклонника. Мать и дочь сидели в теплых сумерках возле своего дома, обсуждая Хью и его достоинство, когда с пойманным в тот день лососем мимо проходил Питер Дональд. «Миссис Сазерленд?» — без всякой помпы заметил он. «Я подумал, что, может, вам не будет лишней эта рыбина». У нас дома уже есть одна, и мы не такие уж большие любители лососины. Такая застенчивость при преподнесении подарка вызвала смешок у Несси, и она подумала, что будь на месте Питера галантный Хью, он бы воскликнул. «Дарю прекрасного лосося, красавица Несси! Я поймал его специально для тебя!» Несси было хорошо известно об отношении Питера к ней, что началось еще в их общие школьные годы. Это льстило ее самолюбию, хотя, конечно, у Питера в этом смысле было мало шансов по сравнению с таким лихим кавалером, как Хью. Таково было общее мнение городка и всей округи. Но среди местных были и те, кто, сравнивая обоих мужчин, приходил к иному выводу, и в их числе был наш герой — Финлей. Пожалуй, Финлей знал о Хью Риахе больше, чем кто-либо другой, а также о его делах за пределами Тихого Таннахбре, например, о его веселых похождениях в Ливенфорде субботними вечерами. Так что Финли был далек от того, чтобы разделять общее мнение о достоинствах Хью. Как-то под вечер на следующей неделе, выезжая с ежедневным визитом в Таннахбре, Финли срезал путь через лес Таннахбре и совершенно неожиданно увидел там Хью и Несси, прогуливающихся по травянистой тропинке между дорогой и лесом. Несси несла корзину, полную дикой малины. Ошедший рядом Хью держал ее за талию. Казалось бы, идиллическая картина, но что-то при виде этой чуть ли не обнимающейся пары, выбравшей для прогулки почти безлюдное место, заставило Финляя нахмуриться. Повинуясь внезапному порыву, он остановил лошадь и как бы в шутку поинтересовался. «Что это ты, Хью, болтаешься в лесу в такое время, когда должен работать?» Лицо Хью помрачнело, и он угрюмо сказал. Это мое дело. А Финли в том же невозмутимом духе продолжал. А ты, Несси? Ты должна быть дома и варить варенье. Ты не хуже меня, знаешь, что ягоды надо засыпать сахаром, как только соберешь. Иначе варенье будет не таким вкусным. Несси подняла голову. Ее лицо вспыхнуло, волосы растрепались. Она была слишком смущена и растеряна, чтобы что-то сказать. Кью открыл было рот для очередной отповеди Финлию, но тот тряхнул поводьями. Садись, Несси. Я как раз еду мимо дома твоей матушки, так что подвезу заодно. Давай-ка! Как не воспользоваться такой возможностью? Сконфуженная и не решающаяся сказать нет столь уважаемой здесь персоне, Несси послушно села в двуколку рядом с Финлием, который, коротко кивнув Хью, покатил дальше. Финли неспешно вез Несси в танах Брэ. Поначалу он молчал, удивленный собственной выходкой. но в глазах Несси и в ее стыдливой покорности было что-то говорившее ему, насколько своевременным оказалось его вмешательство. Постепенно напряжение ослабло, и Финли, как бы между прочим, упомянул Питера Дональда, заметив, какой он славный малый, какой тихий, скромный, добрый, и главное, как любит ее Несси. Но Несси отчасти раздосадованная тем, что ее заставили расстаться с Хью, сердито покачала головой. Питер, он такой робкий. Если он любит меня, почему у него не хватает духу сказать об этом? Мне нравятся смельчаки. Финли вздохнул и больше не произнес ни слова, подумав, как и многие мужчины до него, что никакие его слова не могут изменить ситуацию. Своенравная женщина все равно поступит по-своему. Время шло, и приближался праздник, отмечавшийся всей округой. Он проходил в Ливинфорде. и, конечно, являлся большим, с нетерпением ожидаемым событием, особенно в этом году. Больше всего на него были настроены жители Танахбре. Им хотелось, чтобы приз в соревновании «Гордость верескового края» достался Хью. У самого Хью, казалось, не было никаких сомнений в том, что он станет победителем. Его хвастливые заявления на сей счет звучали более чем убедительно. За два дня до праздника он, как настоящий хозяин положения, пригласил Несси и своего друга Питера посмотреть на призовое животное. С его стороны это было сделано из чистого тщеславия, дабы продемонстрировать Несси свое благосостояние, поскольку он еще не забыл об унижении со стороны доктора Финлия. Кроме того, Хью, возможно, догадывался о чувствах Питера к Несси и в своей манере надменного превосходства намеревался раз и навсегда покончить с иллюзиями друга. Был прекрасный теплый день, когда Несси и Питер прибыли на ферму, Их ю сразу же повел их во двор, где барственно кивнул Дугалу, фермерскому работнику, чтобы тот вывел быка. «Вот он!» — громко сказал он Питеру, хотя его слова явно предназначались Несси. «Взгляни-ка на него, пожалуйста, и скажи, как он тебе?» Питер и Несси посмотрели на быка, которого Дугал вывел из темноты стойла. Это было великолепное животное, черной масти, молодое, сильное, неукротимое. Его черная шкура блестела на солнце, мускулы на шее вздувались мощным горбом, а глаза, со странными огоньками внутри, обратились на Хью, угрюмые, непостижимые. Что-то скрытое в этом взгляде, казалось, да нельзя раззадорило бравирующего Хью. «Эй, парень! Эй!» — с вызовом крикнул он. «Не смотри на меня так сурово! Ты никогда не выиграешь с таким красным глазом! Эй! Эй!» И он стал дергать стальную цепь, прикрепленную к кольцу в носу быка, пока красивое животное не выгнуло в гневе спину. «Вот видишь!» — усмехнулся Хью. «Он знает своего хозяина, зверюга. И это благородный зверюга! Эй! Эй!» Он властно положил большую руку на бледно-розовый ноздри быка, как бы демонстрируя свою силу, свою власть. Но в этот момент бык яростно дернул головой и вырвал цепь из рук Хью. Бык бросился во двор и замер, выгнув спину и опершись на передние ноги. Угольно-черный, весь само напряжение и энергия, он ярко выделялся на фоне беленых стен, огораживающих двор. Белизна этих стен слепила его. а горячий желтый песок, покрывавший территорию, раздражал и тревожил после покойной темноты стойла. Хью вздрогнул, озадаченный тем, что бык вырвался на волю. Забыв о Нессе и Питере, которые стояли рядом с ним, в углу между стенками хлева и стойла быка, он настороженно шагнул вперед. «Сюда!» — крикнул он быку. «Сюда, парень!» «Сюда!» Но бык не реагировал. Он стоял как вкопанный, словно изваянный из черного дерева. Хью сделал еще один шаг вперед. «Что ты делаешь, парень? Сюда, парень, сюда!» Он еще пытался хорохориться, но в голосе его звучало чуть ли не заискивание. В ответ бык двинулся на Хью. Но не яростно, а неторопливо и вполне осознанно. Хью отскочил в сторону и выругался, когда животное тяжело протопало мимо него. Прыгнув вперед, он попытался схватить быка за шею обеими руками и потянуть на себя, чтобы направить его к открытой двери стойла. Но бык оттащил его на несколько шагов, легко и нетерпеливо встряхнул себя, а когда Хью упал, то боднул его и ткнул носом в спину. Перевернувшись на бок, Хью почувствовал, как рога загребли мягкий грунт под ним. Потрясенный весь в ссадинах, он снова вскочил на ноги. «Черт бы тебя побрал!» — воскликнул он. «Черт бы тебя побрал!» В этот момент Бык, внезапно и резко повернувшись на передних ногах, прорвал своим правым рогом рубашку Хью. Громко ругаясь, Хью растерянно попятился в поисках укрытия к постройкам, как раз напротив угла, где стояли Питер и Несси. Его разорванная рубашка тряпкой свисала с плеч. Он продолжал бормотать. «Чего ты хочешь, а? Хочешь проткнуть меня, скотина? Я тебя проучу!» «Я тебе устрою!» Но, увы, когда бык снова бросился на него, от бравады Хью не осталось и следа. Качнувшись, он развернулся и, увидев, что за его спиной открыта кухонная дверь, рванул в дом так, что только каблуки мелькнули. При виде убегающего Хью у Несси сжалось сердце. Ошеломленная, она не могла поверить собственным глазам. «Хью! И такая скандальная трусость!» Но уже в следующий миг, не дав ей времени на размышления, бык, преследовавший Хью, резко остановился, развернулся и, опустив голову, бросился прямо туда, где стояла она с Питером. Этот дикий, стремительный бросок мог стоить жизни, остолбеневший Несси, но Питер оказался быстрее быка. С силой оттолкнув ее в сторону, он отпрыгнул в другую, чем спас их обоих. Несси, мимо которой просвистел рог пронесшегося быка, увидела, как упал после прыжка Питер и тут же вскочил. Лицо его было бледным, но не от ужаса, а от твердой холодной решимости. Он понял, что они с Несси, запертые в углу между двумя стенами, оказались в отчаянном положении. Быстро оглядевшись, он схватил ржавый серп, лежавший у бочки с водой. Это было слабое оружие, но Питер так стиснул рукоять старого серпа, что на руке выступили веревки вен. Его зубы были крепко сжаты, глаза широко раскрыты. Бдительный взгляд полон решимости. Бык теперь уже окончательно взбешенный снова бросился на него, опустив голову и напрягая мышцы спины. Питер стоял на месте до последней доли секунды, зная, что бык будет атаковать справа. Затем, прежде чем отпрыгнуть, он ударил тупой стороной серпа по шее животного. Это был рубящий удар. Но он почти не подействовал на быка, который, повинуясь, импульсу резко обернулся, а потом опять бросился на Питера. Снова и снова Питер бил его тяжелым серпом, прежде чем отскочить на безопасное расстояние. Бык остановился в двадцати футах, тяжело дыша и косясь на человека маленьким злым глазом. Охваченная ужасом, Несси видела, как расширяются его ноздри, затем медленно, угрожающе он двинулся на Питера, Не торопясь, он стал теснить Питера к стене в углу двора, где стояла Несси. Отступив на несколько ярдов, Питер осознал свою ошибку, осознал, что Несси в опасности. В это мгновение бык снова атаковал, но Питер не двинулся с места. Заслонив с собой Несси и сгруппировавшись, он принял на себя всю мощь быка, весь его натиск. Бычий рок вонзился Питеру в бок. Несси закричала, увидев, как, схватившись обеими руками за свободный рог животного, Питер с искаженным от боли лицом освободился от пронзившего его рога и, соскользнув с плеч быка, упал на колени. Из его разорванного бока хлестали струи крови. Победно вскинув голову, бык снова бросился на Несси, но Питер, покачиваясь, опять поднялся, чтобы встать на его пути. На сей раз он был безоружным. Разгоряченный битвой. Исполненный уверенности в себе, бык не торопился расправиться с человеком, а Питер даже не пошевелился. Он уронил голову, но на лице его была написана решимость держаться до конца. Когда бык бросился в атаку, Питер сжал кулак и со всей силы ударил в мягкий нос животного. Питер чуть не сломал себе запястья от удара, а ошарашенный бык остановился. Казалось, он был удивлен. И в тот же момент с другого конца двора подоспела помощь. Дугл и Мэт, пахарь, привлеченные криками Несси, вбежали во двор и замахали руками, чтобы отвлечь на себя внимание быка. У Мэтта в руках был тяжелый молот. Когда бык бросился на него, Мэт, широко расставив ноги, размахнулся молотом и ударил им прямо в лоб животному. Раздался сильный, похожий на выстрел треск. Ошеломленный бык внезапно остановился. Вся его злоба, казалось, испарилась в воздухе. У него подогнулось одно колено, затем другое, он покачнулся и рухнул на бок. Едва стоя на ногах, Питер тупо смотрел на упавшего быка. Потом он взглянул на Несси. На его лице, испачканном кровью и пылью, отразилась огромная нежность. Он попытался поднять руку, чтобы вытереть губы, но не смог, и тяжело повалился на быка. Час спустя Финли, как сумасшедший, примчался на двуколке в Таннахбре. Не обращая внимания на переполох, вызванный его появлением, он направился прямо на кухню, где на диване лежал Питер. Склонившись над ним в мертвой тишине, Финли занялся его раной. Рядом с ним, держа в дрожащей руке стакан виски, и оттого, чуть ли не наполовину расплескав на пол, тяжело вздыхал Хью. «Господи, надеюсь, с ним все в порядке?» — простонал он. Финли медленно выпрямился, вид у него был мрачный и недружелюбный. «Да, с ним все нормально. Всего лишь мышца порвана. Через три-четыре недели он снова будет в порядке». «Слава богу!» — воскликнул Хью и попытался обнять Несси. Но та, бросив на него холодный, отчужденный взгляд, отшатнулась. Губы Хью задрожали. С какой-то отчаянной мольбой он оглядел собравшихся, но все избегали смотреть на него. Хью снова застонал и рухнул на стул, съежившись и дрожа, как человек, слишком долго пробывший в холодной воде. Затем он окончательно сломался. Всхлипывая, он прошептал. «Господи, я не знаю, что на меня нашло». Неделю спустя, когда Питер пошел на поправку, Несси отважилась навестить его. «Что мне сделать для тебя, Питер, чтобы загладить вину?» сказала она, не сводя с него глаз. «Мне стыдно за то, как я вела себя с тобой. А ты спас мне жизнь. Какой ты храбрый, Питер! Какой храбрый!» «Ну, не знаю», покраснев от ее похвалы, просто ответил он. «Но в самом деле там не было ничего такого». На этот раз скромность застенчивого Питера не вызвала у Несси усмешки. Теперь она знала, что это говорит о его большом сердце. Через год Питер и Несси поженились и теперь живут в квадратном, построенном из песчаника доме пастора на окраине Таннахбре. И хотя они любимы и почитаемы в городке, Питер с Несси ведут не такой степенный образ жизни, какой можно было бы ожидать, если иметь в виду род занятий Питера. Они катаются по озеру на своем маленьком парусном люгере и любят бродить по вересковым пустошам за городком. Ничто не омрачает их счастье. тщетной попытки стать мужчиной, сломленный и опозоренный Хью, продал ферму и уехал в Канаду. И теперь, когда Несси водит своих детей в лес собирать малину, то не думает о нем, разве что только с жалостью, таковое ее нынешнее счастье. Но она не забывает ни о докторе, ни о его любви к малиновому варенью, ни о том важном факте, что однажды в конце августовского дня он спас Несси от нее самой и от Хью Реха. Вот почему каждый год, когда земля преподносит свои дары, Финли получает из станнах брэ большой горшок сладкого варенья из дикой малины.